Глава шестая. «Такое случается, Васька!» «Больно, тяжело, но бывает», — говорит Иван Павлович, пытаясь меня подбодрить. «Пять минут назад на операционном столе умерла наша пациентка. За время моей практики такое впервые, первая смерть. Понимаю, что не единственная, но я шла в медицину спасать людей, помогать им, становиться той, кто будет нести радость. К тому, что так всегда не получится, я себя готовила. И теперь, оказываюсь, все равно не готовой». Плачу, растирая слезы по щекам и пытаюсь собраться. Так расклеилась только я, остальные в норме. На их практике это уже не первая смерть, а та же Дарина восприняла потерю равнодушно. Это со мной что-то не так. Возможно, стоит сходить к психологу? Хирургом быть не просто, Василиса. Иван Павлович поднимается на ноги. У него сегодня еще три операции, на которых нас, Дарина, уже не будет. Они простые, насколько у хирурга такие могут быть. Мы уже присутствовали и смотреть там нам не на что. Чему я несказанно рада? Еще одного разреза сегодня я не переживу. Подумай, Вась, точно ли хирургия? Может, что попроще? Я упрямо дергаю головой и утираю слезы. Я справлюсь, Иван Павлович. Не сомневайтесь. По нему вижу, что не верят. Я иногда сама себе не верю. О медицинском я мечтала с детства. Хирургию пойти решила три года назад, когда врачи не смогли спасти младшую сестренку. Она выпала всего со второго этажа, будучи в школе. Люди падают из пятого и выживают, а она — нет. Не смогли спасти уже в больнице. Родители говорили, что хирурга на месте не было, пока приехал, потеряли драгоценное время. Я тогда решилась выбрать, сейчас проскальзывает мимолетное сомнение. Может, зря Одну смерть вынести не могу. А сколько их может быть? Я у Ивана Павловича даже не спрашивала. Но у него такой стаж, что мне просто страшно. Я цифру могу не пережить и точно уйду куда-нибудь в терапию. Переодеваюсь как-то медленно, кажется, что запах крови впился в ноздри. Я пытаюсь его выдохнуть, но не получается. А еще перед глазами мониторы с ровной полоской. Так заканчивается жизнь. Я всегда думала, что иначе, но, когда сталкиваешься, словно прозреваешь. Мне, между прочим, прозрение пошло не на пользу. Взять даже вчерашнее. Я до последнего думала, что полиция — это про защиту, про честь и доблесть. Вчера выяснила, что это не так. Сегодня урок преподнесла будущая профессия. Врачи это тоже не всегда про спасение адвокат Белецкий, как и обещал ждет у входа его автомобиль я узнаю сразу вчера он сильно выделялся перед участком и сегодня тоже рядом с больницей смотрится чужеродно когда подхожу пассажирская дверь открывается я перехватываю ее сверху тяну на себя и сажусь в мягкое кресло я думал опоздаю на деле же еще ждал тебя у нас операция затянулась все непросто было больше не говорю сомневаюсь что ему интересно Мне, например, без разницы, что он там на работе делал, кого оправдывает, преступников или невиновных. И если лучший адвокат, то всех, и судя по машине, такой же вывод могу сделать. И этот человек станет моим мужем. А я за спасение жизни. Он за спасение тех, кто эти жизни отнимает. От мысли противно. Кофе будешь? Не откажусь. Какой ты любишь? Пью, какой придется. У нас в больнице автомат стоит. Что остается, то и пью. Я не настроена на разговоры и улыбки. У меня первый пациент умирал он мне про кофе. Слышу шумный выдох и тяжелый вдох. Не придаю значения, отворачиваясь к окну. Мне завтра замуж. Сегодня, наверное, нужно платье купить, туфли, украшения и с салоном договориться. Вдруг у них получится что-нибудь сообразить с моими непослушными волосами. Я вообще сейчас понимаю, что можно было по-разному избежать свадьбы. Постричься на лыс или перекраситься, но проверять терпение Белецкого и то... Насколько он сдерживает обещание, не хочется. Автомобиль останавливается у небольшого кафе в паре кварталов от больницы. Марк покидает салон, мне становится легче дышать. Ощущение, что меня жестко принуждают, никак не уходит. Мною пользуются только потому, что я такая сострадательная, не смогла подругу отпустить одну в клуб, а она, между прочим, справилась и сама, не то что я. Держи. Марк протягивает небольшой стаканчик. Я почти сразу делаю глоток горячего напитка. Вкусно и ароматно. Сильно отличается от того, к чему я обычно привыкла в клинике. Договор готов. Будет через час. Успеем съездить в магазин заплатим. Знаешь куда? Потому что я понятия не имею. Марк заводит двигатель, ставит свой стаканчик в специальную ячейку на панели между нами и выруливает на дорогу. Едем с ветерком. Мне по пути кажется, что адвокат нарушает. Причем может, и нарушает, потому что адвокат. Я стараюсь не обращать внимания и кручу в руках уже пустой стаканчик. Марк паркуется возле магазина свадебных платьев. Вывеска здесь красивая. Модели на витрине кричащие. Я впиваю взглядом в представленные образцы. Я никогда прежде о свадьбе не думала. Как-то было не до этого. Теперь теряюсь. Что вообще выбирать? У тебя есть подруги. Вопрос Марка звучит неожиданно. Есть. Может попросишь их помочь? Я тоже могу, но в платьях ни хрена не разбираюсь, и в моде тоже. Я выберу сама. На деле же, не хочу никому сообщать о своей скорой свадьбе. Этой новости должно было что-то предшествовать, хотя бы светящееся счастьем лицо, а в идеале знакомство подруг с парнем. У меня ни того, ни другого. Мне мало кто поверит. Я вообще надеюсь, что Марк передумает. Какие бы причины у него ни были, свадьбу не отменят, жениться. Пусть эффективно, на первой встречной идея провальна. Целый год на одной жилплощади. Я не представляю, если ему захочется удовлетворить свои физические потребности». Он куда-то уедет или, не стесняясь, приведет любовницу в дом? Я помогу. Марк покидает салон автомобиля, и я следом. В салон заходим вместе. И уже там он настоятельно просит. Дашь адрес своих родителей. Я распоряжусь, их завтра привезут на свадьбу.